Глава вторая. Знахарский шепоток требует подготовки. Прежде чем заговоры творить, надо силу выращивать. И вот я приготовилась внимательно слушать, что же баба Марья расскажет мне про подготовку к обучению ее искусству. Но она не спешила начинать, а вместо этого пристально на меня посмотрела и говорит. Ты не волнуйся, не переживай. Получится у тебя все, сдюжишь, вижу. Но не сейчас. Сила в тебе спит. А чтобы заговоры творить, надо, чтобы проснулась она. А то пока ее маловато, проснувшейся-то. Нельзя тебя учить ничему. А что будет, если силы еще маловато, а человек начнет заговоры читать? Сам себе человек навредить может, потому что знахарский шепоток — Требует, чтобы силу в него вложили. Что-то я не понимаю, бабушка Мария. Ты же говорила, что ангелы, наоборот, силу возвращают и даже приумножают тому, кто заговор творит. Да, только чтобы силу ангелы приумножали, у тебя изначальный запас сил должен быть достаточный. Ангелы могут приумножить лишь то, что у тебя в достатке имеется. А если у тебя силы нет совсем... Ангелы ее тебе не дадут. Сначала человек сам должен позаботиться о своей силе. Вот когда ангелы увидят, что ты сам об этом заботишься, тогда и помогут тебе, а за тебя твою работу они делать не будут. А если у тебя силы нет еще, а ты уже заговоры творить собираешься, значит, не за свое дело берешься. За то, что тебе не по силам взяться пытаешься. И ангелы тебе укажут на это непременно. Обижаться не надо, они ведь добра тебе хотят. А иначе, если сил мало, ты ее вмиг все и выложишь. Сам обессиленным останешься. От этого заболеть можно очень сильно. Баба Марья еще раз пояснила мне, что сила нужна не физическая, а именно духовная. Ведь бывает и так, человек с виду так и пышет энергией а при этом духом слаб, надо ему сделать какую-то серьезную работу, а он не может собраться с духом, то отвлекается на что-то постоянно, то передышек себе просит. А у знахаря нет возможности передышки, и отвлекаться он не может, ведь заговор действует не только, когда его шепчет знахарь, он работает на протяжении нескольких дней, а порой и месяцев. Все это время... Знахарь находится в невидимом контакте с небесными ангельскими и земными природными силами. Он может и сам этого не осознавать, но духи постоянно рядом с ним. Они работают по заданию, которое дал им знахарь в заговоре. И чтобы вот эту связь поддерживать, чтобы не обрывалась она, нужна сила воли, концентрация, самодисциплина большая. И лишь когда все это есть у знахаря, посылают ему ангелы в ответ множество других сил, и физических в том числе, чтобы здоровье у самого знахаря было недюжинное. Вот так и получается. Кто силой запасся, да научился другим помогать, тот и сам здоров и силён становится. Да только сначала надо с духом собраться и силушки накопить. В общем, выяснила я у бабы Марьи, прежде чем приступать к обладению шепотком, надо тренировать и свою волю, и силу духа развивать, и то, что называют энергетическим полем накачивать, подобно тому, как накачивают мускулы. Марья Петровна называла это «растить силу». Сначала я думала, что это будет очень сложно, но очень скоро к радости своей обнаружила, что вполне справляюсь, оказалось доступно это каждому человеку. Единственное, что требуется желание, терпение и время. Как при помощи поста укрепить энергетику. Долго говорили мы тогда рождественским вечером под мирное потрескивание огня в печи, но моя надежда на то, Что вот-вот Марья Петровна начнет мне преподавать уроки шепотка, опять не оправдалась. Оказалось, я все еще совсем не готова к этому. Силы у меня было еще слишком мало. «Вот Рождество пришло, а я вижу, что пост рождественский ты не соблюдала». Укорила меня баба Марья. Я действительно не соблюдала пост, не понимала тогда, для чего это нужно. Но меня удивило, откуда об этом знает бабушка Мария. «А это сразу по человеку видно», — ответила она. «После поста человек прямо светится, дух в нем сияет, и ангелы к нему сами слетаются, потому что видят этот свет даже с небес. А где свет этот особенный, там и сила. В тебе же пока ни света, ни силы не видно». — Да не переживай! — засмеялась она, видя, что я пригорюнилась. — Дело это поправимое. Рождественский пост ты пропустила, так великий не за горами. Давай-ка, попостишься ты, а в аккурат после Пасхи и приедешь ко мне. Вот тогда с тобой уже и поговорим. Я, честно говоря, не чувствовала в себе силы выдержать весь пост, и бабушка Марья сделала мне поблажку. «Ну ладно. Если весь пост выдержать тебе сразу не по силам, то выдержи хотя бы мясопустную неделю до начала поста, когда только мясо нельзя есть, а молочные продукты можно. А потом обязательно постись первую и последнюю недели, а в остальное время — в среду и пятницу. И имею в виду, что эти дни считаются постными и тогда, когда нет поста». Так что попробуй еще до Великого Поста хотя бы в эти дни поститься. Пусть даже не каждую среду и пятницу, а через раз, например. Увидишь, даже это тебе очень много силы прибавит. С тем я и уехала, простившись с бабушкой Марьей до весны. Поститься начала в ближайшую же по возвращении среду. Один день попоститься показалось мне это на удивление легко, и даже приятно. Не возникло сложностей и в пятницу. На второй неделе оказалось сложнее. Организм забунтовал, требуя чего-нибудь мясного или хотя бы молочного. Но я, кстати, вспомнила слова бабушки Марьи, что сила не столько физическая нужна, сколько сила духа, воли, самодисциплина. Вот тогда... Я волевым усилием взяла себя в руки и сказала себе, что стараюсь ради силы духа, а значит, можно и потерпеть какие-то неудобства и самоограничения. Как неудивительно, мне это показалось, но у меня сразу же улучшилось настроение. Я начала испытывать какое-то воодушевление и поститься с удовольствием. Постепенно я начала замечать и другие позитивные изменения в своем состоянии. Так я стала спокойнее и доброжелательнее, меня перестали раздражать многие вещи, раньше раздражавшие. В итоге улучшились мои взаимоотношения с людьми, и в жизни началась самая настоящая полоса везения. Вот так я в первый раз поняла что дисциплина духа в самом деле способна творить чудеса, а всего-то надо было слегка приструнить свои инстинкты, настроиться на некоторые самоограничения, отказаться от излишеств. С воодушевлением подошла я и к великому посту. Думала, теперь-то мне будет легко, но оказалось, это не совсем так. Довольно скоро я начала страдать от недостатка молочных продуктов, но вскоре знающие люди посоветовали перейти на соевые продукты и употреблять побольше орехов и зелени, чтобы компенсировать недостаток кальция. И все же я думала, что выдержу разве что неделю в начале и неделю в конце, как советовала баба Марья, но, к своему удивлению, Вскоре привыкла к постной пище так, что уже не захотела от нее отказываться. Я выдержала весь пост от начала до конца. Конечно, помогла мне в этом и молитва. Я научилась молиться еще до поста, так как знала, что пост без молитвы — это никакой не пост, а просто-напросто ограничение в пище. Пост ведь не столько для тела нужен, сколько для души. А душе настоящую радость дает как раз молитва к Богу, а ангелам – к святым обращение. Они слышат молитву нашу и помогают в нелегком деле поста, отчего пост в настоящую радость превращается. Только испытав это на собственном опыте, я поняла, почему святые, мистики всех религий, постились всегда очень строго. Телом они могли казаться немощными, но энергетика у них была огромная. Оттого каждый человек, встретивший настоящего мистика, святого иными словами, получал колоссальный заряд энергии. Потому-то в прежние времена люди на Руси перед началом любого дела старались получить благословение у старца. Такое благословение давало силой сделать дело как следует но силу можно получить и самостоятельно, если соблюдать пост. Мария Петровна, верующая православная женщина, так и говорила, что лучше всего растят силу православные посты. Их четыре — Рождественский, Великий, Петровский, Апостольский и Успенский. Они распределены по году так, чтобы человеку было несложно их соблюдать. Во время поста нельзя есть мясо, яйца и молоко. При очень строгом посте запрещена и рыба, но это не для всех. Детям, беременным и больным вкушение рыбы не просто разрешено, но и вменяется в обязанность. Бабушка Марья рассказывала что тем, у кого не хватает силы воли соблюдать все посты и постные дни, надо хотя бы поститься за три дня до произнесения заговора и еще три дня после, чтобы восстановить энергетику. Но это не очень удобный способ, потому что заговор может понадобиться в любой момент. Не всегда есть возможность ждать три дня. Лучше быть всегда готовым. Да, еще один очень важный момент. В пост надо не только в пище ограничения соблюдать, но и воздерживаться от супружеских отношений. На это расходуется большое количество энергии, которую потом надо восстанавливать месяцами. Казалось бы, странно это и нелогично. В пост мы и питаемся скудно, и отказываем себе во многих радостях, а в итоге намного сильнее становимся. Почему? Да потому, что о душе своей вспоминаем, о том, что она тоже в пище нуждается, в пище духовной. Мы ведь привыкли больше внимания телу уделять, чем душе, а душа страдает от такого невнимания к ней. Оказывается, душа радуется, когда мы начинаем себя ограничивать в каких-то телесных радостях, От внешнего мира отходим на время и внутрь себя, к душе своей оборачиваемся. А душа наша — это частичка Бога. И когда мы этой частичке внимания уделяем, Господь в благодарность нам столько силы посылает, что становимся мы просто другими людьми. Внутренний свет зажигается, благодаря которому просто все, что угодно, становится нам по плечу. И вот в мае месяце после Пасхи приехала я уже совсем другим человеком к Марье Петровне. Она это сразу же заметила. «Ну вот, теперь вижу, что готова ты учиться. Светишься вся». Я и сама ощутила большие перемены в себе. Стала увереннее, меньше стала зависеть от всяких негативных воздействий и от чужого мнения. Мария Петровна, как человек православный, конечно, не употребляла таких слов, как энергетическое поле или аура, но я чувствовала просто физически, как окрепла моя энергетика, как стала я гораздо сильнее и защищеннее. Похвалила меня бабушка Мария, сказала, что я настоящая героиня, никогда раньше не постилась и весь Великий пост выдержала. Но добавила она что для людей неподготовленных для начала будет достаточно хотя бы в течение месяца вне поста поститься по средам и пятницам уже после этого в человеке происходят значительные перемены к лучшему, и он готов обучаться шепотку если есть на то желание, но при условии что будет он в дальнейшем все же соблюдать посты и кроме того Использовать разные другие способы наращивания своей силы. Какие же это другие способы? Это мне и предстояло узнать в очередной мой приезд к Марье Петровне. Как укрепить энергетику при помощи силы Земли? Было начало мая. Природа просыпалась. В воздухе витал аромат теплой земли. После городской жизни деревня сама по себе становилась для меня источником новых сил, питающих душу и тело. Как-то я сняла обувь, очень уж захотелось пройтись по пробуждающейся земле босиком. Бабушка Марья заметила это и одобрительно закивала головой. «Вот-вот!» «Все правильно ты делаешь. Землица-матушка много силы дает. Походи-ка подольше босиком, а то и ляг на травушку молодую, полежи. Да поговори с землей, как предки наши делали». «Предки наши, они потому сильными и были, что связи с землей не теряли. Да не калечили землю, не засоряли ее мусором всяким и недра не опустошали. А нынче-то люди плохо к земле относятся» потому и ослабели душой и телом. Бабушка Марья сказала мне, что если ходить босиком, лежать на земле и разговаривать с ней, как с живым существом, то духи земли тебя обязательно услышат, расположатся к тебе и помогать во всем будут. Помогут и здоровье укрепить. И если других то лечить будешь, они рядышком будут тебе подсоблять. «А могу я увидеть этих духов?» — спросила я с некоторой опаской, потому что общаться с духами мне раньше не доводилось. «Увидеть не увидишь», — усмехнулась Баба Марья. «Но если они появятся, то почувствуешь, будто рядом кто живой стоит и на тебя смотрит. Да не пугайся только». «Да я и не пугаюсь», — старалась бодриться я. «Да духи-то эти добрые, они людские помощники». Смеялась над моими страхами баба Марья. Да под руководством ангелов, к тому же, они всегда находятся. Иди, иди в поле погуляй, сама поймешь. Только старайся приглядываться да прислушиваться. На посторонние мысли не отвлекайся. Потом земелюшку о помощи попроси и поблагодари ее. И замри, сама вслух превратись. Обязательно почуешь духов-то. Ну, я и отправилась в поле до да на луг. Благо был теплый, летний почти. Вокруг была тишина, ни души. Я с наслаждением дышала свежим весенним воздухом. Удивительно, но мне впрямь сразу показалось, что и поле, и луг живые. Я ходила босиком, сидела и лежала на траве, с землей разговаривала, о помощи просила. Благодарила. Все, как баба Мария велела. А потом замерла, вслух превратилась. И вдруг пробежал легкий ветерок по моему затылку. И я просто почувствовала, как смотрят на меня чьи-то очень добрые, нежные, ласковые глаза. И такое тепло разлилось в груди. Я обернулась, не было никого. Но будто само поле, небо... Весь мир вокруг смотрел на меня с большой любовью. Я боялась пошевелиться. Это был момент какой-то величайшей гармонии, соединения со всем миром, когда красота и чудо жизни вдруг предстали передо мной, как никогда раньше. Я вернулась в необычном состоянии. Силы так и бурлили внутри. Казалось, я горы могу свернуть. Рассказала обо всем бабе Марье. но ну вот, духи Земли тебя своим присутствием отметили», — сказала она. «Теперь можешь на их помощь рассчитывать. Только не забывай с Землей при любой возможности поговорить, вот как сегодня. Тогда силы твои пребывать будут все время, и духи Земли тебе благоволить будут». как укрепить энергетику при помощи сил огня и воды. Вечером, растопив печку, баба Марья снова попросила меня смотреть в огонь. И не просто смотреть, а видеть в нем живое существо, разговаривать с ним, благодарить за тепло, которое он дает. «Огонь! Он ведь и душу очищает!» — говорила она потому люди так любят на огонь смотреть. Вот тревожит тебя что-то, беспокоит, мысли всякие темные в голову лезут. Так ты свечку зажги, на пламя погляди, попроси его, чтобы очистила мысли твои, душу твою, тебе и полегчает. И впрямь легчало. И огонь словно разговаривал со мной, утешал, успокаивал, силы придавал. А все темное, что тревожило, уходило, и на душе светло становилось. Целый ритуал был связан и с умыванием. Утром рано я вставала и приносила ведро колодезной воды, кристально прозрачной, чистейшей. Бабушка Марья говорила мне, что нельзя умываться бездумно, механически, и к воде надо сначала обратиться с добрым словом с просьбой да с благодарностью, просить, чтобы все плохое смыло, да чтобы здоровье, силы, продление молодости дала. И помнить при этом все время надо, что вода тоже живая, что душевно общаться с ней надо, и тогда услышит она и поможет. И я, каждое утро набирая ковшиком воду для умывания, Шептала ей чуть слышно слова, что сами в голову приходили, про то, какая она водица прекрасная, как чиста она и прозрачна. Просила и мне дать чистоты душе моей и помыслам, и силы, и здоровья, и благодарила воду от души, и правда чувствовала, что слышит она меня и отвечает мне, как будто веду я разговор с живым существом. Я и не заметила, как сама начала потихоньку приобщаться к искусству шепотка. Нет, это еще не был тот настоящий шепоток, какому лишь позже начала учить меня баба Марья. Но я уже вступила в диалог с духами природы. Я научилась их слышать и разговаривать с ними, а это важнейшее условие для успеха во владении ремеслом знахарки-шептуньи. Как укрепить энергетику при помощи силы ветра? Но самый главный урок был еще впереди. Этот урок я назвала «Разговор с ветром». Бабушка Марья рассказала, что духи воздуха именно при помощи ветра разговаривают с нами, а для шепотка... Помощь духов воздуха нам особенно необходима, потому что шепоток связан с особым типом дыхания. Этому дыханию люди не научат. А научить могут лишь духи воздуха. Люди могут объяснить, каким образом надо дышать, чтобы обучаться этому искусству. Но если вы не наладите контакт с духами воздуха, то это знание – так и останется теоретическим. Вы можете сымитировать правильное дыхание, но оно будет механическим, не наполнится силой, жизнью, не станет вашим естественным дыханием, если не помогут вам духи воздуха. А чтобы помогли они, надо вступить с ними в контакт. Сначала привлечь к себе внимание, заявить о себе, попросить о помощи, а потом эту помощь принять и начать учиться этому особому дыханию. У меня не сразу это получилось. Несколько раз в ветренную погоду выставляла меня Баба Мария из избы и велела разговаривать с духами воздуха. В первый раз я продрогла насквозь на пронизывающем ветру, но диалога так и не получилось. Баба Мария Отпаивала меня горячим чаем, пока я не прекратила, наконец, дрожать, а потом сказала. — А знаешь, почему ты продрогла? Потому что ответ распрятаться хотела. Что толку от твоих разговоров с духами воздуха, если ты к ним обращаешься, а сама прячешься от них? Посмотри-ка, на что ты похожа. Сжалась вся в комочек, голову в плечи втянула. Разве ж так с духами воздуха разговаривают? «Так как не сжаться? Холодно же!» «Холодно тебе, потому что ты привыкла ветру не доверять и прятаться от него, а ты открыто навстречу ветру выйди, и не бойся, если даже насквозь он тебя продует. Если ты с благими намерениями выйдешь, бояться допятиться не будешь, так ветер тебе ничего плохого не сделает, не замерзнешь, а наоборот согреешься даже». Поначалу не очень-то я верила этим словам, что на пронизывающем ветру согреться можно. А погода как назло испортилась. Майские дни стояли холодные, несколько раз даже принимался идти снег. Но баба Марья продолжала выгонять меня на улицу в тонкой курточке, в которой я неизменно замерзала, и если я не простудилась то лишь благодаря чудодейственным травяным отварам с медом, которыми поила меня после таких прогулок бабушка Марья. «Вот если бы ветерок был теплый, ласковый, совсем другое дело было бы», — сетовала я. А баба Марья лишь посмеивалась. «С теплым да ласковым ветерком каждый договориться сумеет, а ты попробуй со злым да ледяным». Самую-то большую силу мы получаем от того, что нам неприятным поначалу кажется. Вот ты с холодным ветром договорись, тогда все ни по тебе будет, потому что силу огромную получает тот, кто с ледяным ветром дружит. А когда подружишься с ним, так поймешь, что вовсе не злой он, так одарит он тебя, что благодарна будешь на всю жизнь». И вот однажды надоело мне расстраиваться, что ничего у меня не получается. Надоело мерзнуть и дрожать, и выскочила я прямо под пронизывающий ветер, в чем была, даже куртку не набросив. Руки распахнула, лицо ветру подставила и взмолилась. «Ветер, ветерок! Дуй, дуй изо всех сил! Выдуй ты из меня всю мою дурь и неразумение!» «Научи ты меня уму-разуму! Силушку дай мне! Услышь меня! Поговори со мной наконец!» Сильный порыв ветра ударил мне прямо в лицо, так что я даже задохнулась, но не сжалась в комок, голову в плечи не втянула. Напротив, навстречу ветру шагнуло, и лицо ему продолжало подставлять. Снова порыв ветра, и такое чувство что насквозь через мое тело ветер прошел и тело стало легким невесомым и не холодом меня обдало а напротив будто тепло какое то внутри зародилось и изнутри мое тело наполнило и вдруг ветер легко почти ласково скользнул по моему лбу я ощутила как будто чье то живое присутствие ветер меня услышал ветер мне отвечал я начала кружиться танцевать в потоках воздуха мне казалось что я парю над землей не касаюсь ее я легко и свободно дышала вдыхая чистый свежий наполненный ветром воздух казалось еще немного и я взлечу ветер что- то говорил мне я отвечала ему кажется я что то пела вместе с ветром Это был волшебный танец, который не отнимал силы, а лишь прибавлял их. Я остановилась, когда поняла, что ветер стих. Едва заметно коснулся он моей щеки, и я даже как будто почувствовала, как ветер или дух воздуха смотрит на меня и улыбается мне. Он словно махнул мне на прощание, обещая «Еще встретимся!» И я тоже махнула ему и поблагодарила его за чудесный преподанный мне урок. Когда я вернулась к бабе Марье, она поняла все без слов, улыбнулась, налила мне, как обычно, горячего чаю, хотя на сей раз я нисколько не замерзла, и сказала, «Ну вот, и с ветром ты подружилась, значит, и с шепотком подружишься». Но сначала тебе перевести дух надо. Силу ты научилась получать. Теперь научись-ка с этой силой жить. Езжай домой, а ближе к лету приедешь опять. Ждать тебя буду». Я поняла, что баба Марья права. Надо мне сделать перерыв в обучении. С новыми знаниями и впечатлениями освоиться. Все осмыслить как следует. И я на следующий день уехала домой. По дороге я старалась осмыслить все происшедшее со мной. И первое, что поняла, теперь я буду совершенно иначе относиться к природе, как к живому существу, с которым можно разговаривать, от которого можно получать помощь, но которое тесно связано с нами людьми, зависит от нас, и требует к себе бережного и чуткого отношения. Нельзя бездумно загрязнять землю и воду, нельзя губить природу, ведь это пагубно скажется на нас самих. Природа просто лишит нас силы, ведь это в ее возможностях. А если мы хотим жить с природой в мире и получать от нее силу, мы, прежде всего, не должны уставать ее благодарить благодарить землю, на которой живем, желать ей добра, благодарить все природные стихии и очень чутко относиться к духам стихий. Ходите по земле босиком, сажайте цветы, занимайтесь землей в саду и огороде и делайте это так, будто общаетесь с живым существом, то есть бережно, с благодарностью не просто бездумно копая, рыхля и плевая, а взаимодействуя как с понимающим партнером. Честное слово, даже цветы у вас начнут свисти лучше, и урожаи будут больше. Огород Бабы Марьи всегда славился и особым обилием всевозможных плодов, и их необычайным размером, и, конечно, вкусом. А уж цветами ее... Бегала любоваться вся деревня. Обращайтесь к воде и огню за помощью и очищением. Вы станете сильнее, легче будете справляться со всякими стрессами и житейскими неприятностями. Кроме того, вам перестанут угрожать какие бы то ни было беды от этих стихий. И, конечно, не прячьтесь от ветра. Не бойтесь, даже если он продует вас насквозь. Говорите с ним, пойте с ним, танцуете с ним и чувствуйте, как он наполняет вас силой и энергией. Я вернулась домой к своей обычной жизни, но расставание наше с бабушкой Марьей было недолгим. Так получилось, что обстоятельства очень скоро начали подгонять меня в обратный путь, к ней.